Пятьсот девятый посмотрел в проем двери. Вдалеке у забора на фоне серого неба чернел силуэт хантки. Где-то когда-то что-то похожее уже было. Темный контур головы на фоне неба и смертельная угроза. Но он не помнит, где и когда. Он снова взглянул за дверь и про себя подивился собственной нерешительности, В нем росло какое-то мрачное, смутное сопротивление. Надо было просто пойти и сунуть хантке взятку. А у него все внутри этому противилось. Раньше ничего подобного не было, всего один только липкий страх. — Иди, иди, — торопил Розен, — отдай ему деньги и пообещай еще. Пятьсот девятый медлил. Он сам себя перестал понимать. Он, правда, прекрасно осознавал, что от взятки Проку мало. Если уж Ханки всерьез решил его загубить, он таких случаев в зоне знал сколько угодно, деньги вытянут до последнего гроша, а потом тебя же за это и ухлопают, чтобы лишнего не болтал. Но день жизни это день жизни. За один день. Мало ли что может случиться. «Вон, ужин несут», — сообщил Карл. «Вот что», — прошептал Бергер 509-му, — «ты все-таки попробуй, дай ему денег. А если он придет снова и потребует еще, мы ему пригрозим, что донесем на него за взяточничество. Нас вон, двенадцать человек-свидетелей. Двенадцать — это много, и все как один заявят, что видели». Против двенадцати свидетелей он не пойдет. Это единственное, что мы можем сделать. Он возвращается, — прошептал Зульцбахер со своего поста у двери. Хантке действительно повернулся. Потом медленно направился к секции Г. — Ну, сучий потрох, где ты там? — спросил он. Пятьсот девятый вышел. Прятаться все равно не имело смысла. «Я здесь». «Ну и отлично. Тогда я пошел. Можешь попрощаться и садись, пиши завещание. Сейчас за тобой пожалуют с почетным караулом». Он осклабился. «Насчет завещания отличная шутка», — решил он. «И насчет почетного караула тоже». Бергер подтолкнул 509-го в спину. 509-й выступил на шаг вперед. Можно с вами поговорить? Ты? Со мной? Еще чего! Ханки направился к выходу. 509-й не отставал. — У меня есть деньги, — сказал он прямо в спину Ханки. — Деньги? Да ну! И много? Ханки не останавливался. Он даже не обернулся. «Двадцать марок!» Пятьсот девятый хотел сказать сорок, но все тот же голос протеста помешал. Внутри него росло какое-то упрямство. В итоге же он предложил за свою жизнь лишь половину денег. «Двадцать марок и два пфеннига. кто больше?» «Парень, отвали!» Ханке ускорил шаг. Но 509 девятому удалось с ним поравняться. «Двадцать марок лучше, чем совсем ничего. Проваливай!» Теперь уже не было смысла предлагать и сорок. 509-й понял. Он совершил непоправимую ошибку. Надо было предложить все деньги. Внутри вдруг все оборвалось. И упрямство, которое он прежде в себе ощущал, тоже куда-то исчезло. У меня есть еще деньги, много денег, выпалил он внезапно. Ты посмотри, Ханки остановился. Прямо капиталист, буржуй недорезанный. И сколько же у тебя еще? Пятьсот девятый набрал в грудь воздуха. — Пять тысяч швейцарских франков. — Что? — Пять тысяч швейцарских франков в банковском сейфе в Цюрихе. Хантки рассмеялся. — Так я тебе, голодранцу, и поверил. — Я не всегда был голодранцем. Хантке смотрел на 509-го испытующе, «Я перепишу на вас половину этих денег», — горячо зашептал пятьсот девятый. «Достаточно просто моего заявления и деньги ваши. 2500 швейцарских франков». Он смотрел прямо в это жестокое, тупое лицо. «Война скоро кончится. Деньги в Швейцарии тогда очень пригодятся». Он выждал. Хантке все еще молчал. Если война будет проиграна, — добавил 509-й с расстановкой, — Ханки поднял голову. — Вот как? — произнес он тихо. — А ты, значит, уже на это рассчитываешь? Все до мелочей продумал, да? — Но ничего, мы тебе это попомним. Считай, что ты сам себя заложил. Теперь тобой еще и политический отдел займется. Нелегальное хранение валюты за границей — одно к другому. Ну, парень, не хотел бы я сейчас оказаться в твоей шкуре. Иметь или не иметь две тысячи пятьсот франков — вещи разные. И для тебя тоже. А ну, уматывай! Разъярился вдруг Хантке и так толкнул пятьсот девятого в грудь, что тот упал. 509 медленно поднялся с земли. К нему подходил Бергер. Ханки скрылся в темноте. 509 девятый понимал. Бежать за ним нет никакого смысла, да и не догонишь уже. Слишком далеко ушел. — Что случилось? — спросил Бергер взволнованно. Он не взял. Бергер не отвечал. Он смотрел на 509. девятого. Пятьсот девятый... Заметил в руке у него дубинку. «Я ему предложил гораздо больше», — сказал он. «Не берет». Он растерянно огляделся. «Наверное, я что-то не так сделал. А что, сам не знаю». «С чего вдруг он на тебя так взъелся?» «Он всегда меня терпеть не мог». Пятьсот девятый провел рукой по лбу. «Но теперь это уже все равно». Я ему предложил даже деньги в Швейцарии, франки. Две с половиной тысячи. Не берет. Они вернулись к бараку. Говорить ничего не требовалось. Все и так уже поняли, что к чему. Хотя все остались на своих прежних местах, и никто не отодвинулся, все равно было чувство, будто вокруг 509-го образовалось некое свободное пространство. Незримая запретная зона, кольцо отчуждения, через которое никто не может переступить. Вокруг него уже пролегло одиночество смертника. Вот проклятие! — чертыхнулся Розен. Пятьсот девятый взглянул в его сторону. Еще сегодня утром он спас Розену жизнь. Как странно. Совсем недавно он еще мог кого-то спасти. а сейчас сам угодил туда, откуда даже руки не протянешь. «Дай мне часы», — попросил он у Лебенталя. «Пойдем в барак», — сказал Бергер. «Надо подумать». «Нет, теперь мне остается только ждать. Дайте мне часы и оставьте меня одного». Он сидел один. Стрелки часов мерцали в темноте зеленоватым фосфористым свечением. Полчаса времени, — думал он, — десять минут до административного корпуса, десять минут на рапорт и оформление приказа, еще десять — от корпуса до барака. Один полукруг минутной стрелки. Вот и вся его оставшаяся жизнь. Впрочем, может, и побольше. — осенило его вдруг. — Если Ханке подаст рапорт насчет швейцарских денег, к расследованию подключится политический отдел. Они, конечно, захотят дорваться до денег, и пока денег не получат, убивать его не станут. Он-то об этом и не думал, когда с Хантки заговорил. У него весь расчет был на жадность старосты. А теперь... Это тоже шанс. Правда, совсем не факт, что Хантке про деньги заявит. Достаточно ведь просто напомнить, что 509-го хотел видеть Вебер. В темноте к нему тихо подошел Бухер. — Тут вот еще сигарета, — сказал он нерешительно. — Бергер просит тебя зайти в барак и покурить. — Сигарета. Правильно? У ветеранов оставалась еще одна, одна из тех, что принес Левинский. Это после двух суток карцера. Карцер. Ну да, теперь он вспомнил, чья темная голова торчала в проеме окна. Вот, значит, кого ему Хантки напомнил. Это был Вебер. Вебер, от которого все беды и пошли. — Пойдем, — потянул его бухер. 509 помотал головой. Сигарета, угощение палача, последняя радость смертника. Сколько надо, чтобы ее выкурить? Пять минут? Или десять, если совсем не спеша? Треть отпущенного ему срока? Слишком много. Надо что-то другое сделать. Только вот что? Ничего уже не поделаешь. Во рту у него вдруг пересохло, так захотелось курить, но он не станет. Если закурит, значит, признает, что ему хана. «Пошел вон!» — яростно зашипел он на Бухера. «Пошел вон со своей дерьмовой сигаретой!» Он вспомнил, что однажды ему же вот так же хотелось курить, на сей раз долго рыться в памяти не пришлось. Это была сигара Нойбауэра, когда Вебер его и Бухера избил. Опять Вебер. Вечно этот Вебер. Как и много лет назад. Не хочет он думать о Вебере. Не сейчас. Он взглянул на часы. Пять минут прошло. Посмотрел на небо. Ночь пасмурная, но очень теплая. В такую ночь все идет в рост, благодать для корней и почек, весна, первая весна надежды, надежды хлипкой, отчаянной, скорее тень надежды, странная, едва слышное эхо из умерших времен, но как это было грандиозно, и как переменилось все, и как кружилась голова. Не надо было говорить Хантке, что война проиграна. Выплыло вдруг откуда-то из глубин сознания. Поздно. Что сделано, то сделано. Казалось, небо темнеет на глазах, опускается все ниже. Закопченная, тяжелая, крышка без края конца. Вот-вот прихлопнет. 509-й задыхался. Хотелось уползти. Забиться головой в угол, зарыть ее в землю, лишь бы спасти. Хотелось вырвать из груди сердце, спрятать его, неважно куда, лишь бы стучало. Четырнадцать минут. Бормотание за спиной, однообразное, нараспев на чужом языке. «Агосфер», — подумал он, — «это Агасфер молится». Он услыхал, но, казалось, прошли часы, прежде чем он понял, что это такое. А ведь он столько раз уже слышал и этот напев, и эти чужие слова «Каддиш» — молитва о мертвых. А Гасфер уже читает за него «Каддиш». «Я мест не умер, старик», — бросил он через плечо. «Пока что я еще жив. Ты кончай молиться». Кто-то ему ответил. Это был Бухер. «Он и не молится», — сказал он. Но 509-й его уже не услышал. Он вдруг почувствовал, как на него нашло. Он изведал в своей жизни много разных страхов. Он знал серый, улитковый страх бесконечного лагерного срока. Знал... Острый, рвущий кишки, страх перед пыткой. Знал и затаенную шмыгливую опаску перед безднами собственного отчаяния. Он знал все морды страха, и перед каждой выстоял. Он их изведал, но он знал и еще одну: самую последнюю, самую свирепую, ту, что скалилось на него сейчас. то был из страхов страх, великий страх смерть Давно, много лет он не встречался с этим страхом и думал уже, может, пронесет, а может, он просто рассосался от каждодневной нужды, от постоянного соседства со смертью и от последнего уже за краем всего равнодушия. Даже когда он с Бухером шел в канцелярию, и то он этого страха не чувствовал. А теперь вдруг ощутил его ледяные капли у себя на позвонках и понял, это потому что в нем опять ожила надежда, вот ее-то он и чувствует. Это от нее и лед, и пустота, и крушение, и безмолвный... Крик. Он уперся ладонями в землю и поднял глаза. Вот эта серая, мертвящая, засасывающая бездонность над головой. Это уже не небо, и все, что под ним, уже не жизнь. Где сладкий трепет прорастания? Где щелк лопающихся почек? Где то эхо? Ласковое эхо надежды, мерцая и чадя в предсмертных конвульсиях, где-то там внутри шипело и гасла последняя жалкая искра. И мир застывал в свинцовом оцепенении, погибели и мраке. Молитва Куда подевалась молитва? Почему никто больше не бормочет? Пятьсот девятый медленно поднял руку. Он долго не решался раскрыть ладонь, словно там у него бриллиант, который мог тем временем превратиться в угольную крошку. Наконец разжал пальцы. Еще несколько раз вдохнул и выдохнул, и только после этого глянул на две зеленоватых черточки, которыми отмерена теперь его судьба. «Тридцать пять минут! Тридцать пять! На пять минут дольше того получаса, который он себе положил! На целых пять! На пять бесконечно важных, бесценных минут! Но, может, это просто рапорт в политическом отделе занял на пять минут больше времени?» а может хантке решил не торопиться продлить себе удовольствие семь минут лишних пятьсот девятый сидел не шевелясь он вздохнул и снова почувствовал что оказывается дышит вокруг по прежнему было тихо ни шагов ни лязга ни выкриков и над головой снова небо и оно даже как то раздалось, уже не пригибает своей черной тяжестью, не давит сводами гробницы. Откуда-то просочился ветерок. Двадцать минут лишних. Полчаса. За спиной у него кто-то вздохнул. Небо светлей, просторней. И снова эхо, как едва слышное биение сердца, слабенькое подрагивание ожившего пульса, а потом все сильнее, сильнее, и эхо уже перекликается, и руки, которые вновь вспомнили себя, и искра, что не погасла, не тлеет, и даже ярче прежнего, чуточку ярче. Эта чуточка прибавилась за счет страха. Левая рука обессиленно выронила часы. «Может», — прошептал Лебенталь, у 509-го за спиной, но из суеверия тут же испуганно умолк. Времени вдруг больше не стало. Оно растекалось, растекалось во все стороны. Текучее время, время ручеек, журчит, бежит куда-то вниз под горку. Он уже ничуть не удивился, когда Бергер... Подобрал часы и сказал, — Час десять. Сегодня пронесло. А может и вообще. Слышишь, пятьсот девятый? Может, он передумал. Да, — подхватил Розен. Пятьсот девятый повернулся и сел к ним лицом. — Лео, сегодня вечером девочки придут? Лебенталь. Изумленно на него уставился. «У тебя сейчас этим голова занята?» «Да». «А чем же еще?» — подумал пятьсот девятый. «Всем чем угодно, лишь бы поскорее прочь от этого страха, что разъедает кости в студенистое желе». «У нас есть деньги?» — сказал он. «Я пообещал Хантке только двадцать марок». Ты пообещал только двадцать марок? переспросил Лебенталь, не поверив своим ушам. Ну да. Двадцать или сорок это ведь что в лоб, что полбу? Если бы он хотел, он бы взял неважно, сколько, сорок или двадцать. А если он завтра придет? Если придет, получит свои двадцать марок. А если он на меня заявил, значит, придет СС. Тогда мне деньги тем более не понадобятся. «Он на тебя не заявил», — сказал Розен. «Это наверняка. Он возьмет деньги». Лебенталь, наконец, пришел в себя. «Попридержи свои деньги», — заявил он. «На сегодняшний вечер мне хватит». И, заметив протестующий жест 509-го, отрезал. «Я их не возьму. Не хочу. Своих хватит. Все». Оставь меня в покое. 509 девятый медленно встал. Пока он сидел, у него и вправду было чувство, будто кости его превратились в студень, и он никогда уже не встанет. Сейчас он заставил себя подвигаться, пошевелил руками, размял ноги. Бергер шел за ним следом. Оба молчали. «Эфраим», — сказал наконец 509-й, «Как ты думаешь, мы когда-нибудь избавимся от страха?» «Что, так худо было?» «Хуже некуда. Хуже, чем всегда». «Хуже было, потому что в тебе теперь жизни больше», — сказал Бергер. «Думаешь, да, мы все изменились?» «Может быть. Но скажи, хоть когда-нибудь в этой жизни...» Мы избавимся от страха. Я не знаю. От этого страха? Да. Потому что это был разумный страх, не беспричинный. А вот от другого, всегдашнего, лагерного страха? Не знаю. Да это и не важно. Пока что нам надо только о завтра думать. А завтра и о хантке. Вот уж об этом мне совсем думать не хочется, возразил пятьсот девятый.